Это мне в наказании за устигу внушало себе нанаи смучительной остротой переживая страдания, на которые был обречён томившийся в мрачном подземелье персидский князь. Не в силах более переносить угнетение совести, она порывалась хотя бы облегчить его положение и просила обходиться с ним помягче. Ведь может он нуждается в лохапке и свежей соломе, тёплом покрывале, свежем воздухе, Хорошо было бы пробить еще одно окошко, чтобы не задыхал сон в удушливом воздухе подземелья. Денно и ночно изводила себя Нанайя и, наконец, решилась на шаг, продиктованный отчаянием и беспомощностью. По гожим солнечным днем она поклялась исполнить свое намерение. Нанайя покинула покои и вышла в сад набрать земляники. Жужжали пчелы. Среди кустов паслась молодая серна, по лужайке неслышно выступали павлины и павы. В ветвях гранатового дерева основал паук и ткал свою серебристую пряжу, пока Наная собирала ягоды, паутина опутала ее локоны. Наная принесла ягоды домой, завела их сливками и медом и, войдя в комнату, теки поставила перед служанкой. — Ах, избранница моего господина! Умилилась рабыня: "За что ты так добра ко мне? Ягоды были такие спелые и ароматные". Но едва отодвинув пустую тарелку, так и вдруг почувствовала странную усталость, ей захотелось вздремнуть. Она и увидела, как тяжело поднялись и после короткой борьбы опустились её в руки. Так, вслепую, нащупала край стола, положила на него голову и уснула. Рабыня не подозревала, что на на ей подсыпали в мёд снотворный порошок. Нанаи точиз переделала своё платье, повязала голову её платком и снявшие спящие бусы из ракушек, надела на себя. Затем, взяв приготовленную для устиги миску, направилась в подземелье. У дверях она поспелу обернулась. Нет, "Нет, ей нечего был бояться". Снатворный порошок, всыпанный в мёд, оказал своё действие, так и будет спать долго и никогда не узнает, что произойдёт за это время. Труднее всего не вызвать подозрение у стражи, но часовые настолько привыкли к тому, что служанка приходит аккуратнo в одно и то же время, что, увидев длинную пёструю юбку, бусы из ракушек, платок и миску, сразу отомкнули дверь. С гулком, бьющим с сердцем, неживая, но мертвая от страха, Нанае переступил порог темницы. Ей пахнуло затхлой сыростью. Усилием воли Нанае удержалась на ногах, преодолевая головокружение. У встига лежал на соломе. Свет едва освещал его лицо. Огромная тень калыхала с его губ. Под глазами чернели круги. Волосы его были склокочены и спутаны, руки высохли, пальцы удлинились, как у мертвеца. В ужасе Нанай приблизилась к его ложу. Ее била дрожь, ноги подкашивались, когда она склонилась, чтобы поставить миску. «Благодарю», — промолвил он, и снова застыл. И тут Нанай заметила, что прежняя миска не тронута. Набравшись храбрости, девушка спросила, «Отчего ты не ешь, господин?» «Не могу». «Нет, ни сил, ни желания. Я слишком слаб. Должно быть, близится последний час» от которого никому нет спасения. Я лелеял надежду, так что ты исполнишь мою предсмертную просьбу, но ты отказалась. Нанай издалил у дыхания. Помоги мне, продолжал князь. Я должен знать, жива ли Нанайи, думает ли она обо мне, не раскаялась ли в содеянном. Она так молода и безрассудна, не ведала греха, не умела отличить добра от зла, иначе предпочла бы меня обмануть. А не твоего господина на Бусардара? Не искушённая, она не смогла этого понять, но я ей всё простил. Ты всё ей простил? Устиг вдруг вскинул голову и заглянул служанке в лицо. Приподнявшись на локтях, он сел, оперсала донями о землю и не сводя с она изумлённого взгляда, прошептал: "Ты я новая служанка на Бусардара, господин". Сулгалана Он снова опустился на солому. Мне показалось, что ты из деревни Золотых Колосов. Ты очень похожа на девушку, по которой истомилось моё сердце. Очень похожа. Князь в изнеможении закрыл глаза, он тяжело дышал. По его щеке скатилась слеза. Она и наклонилась и смахнула её. Её прикосновение словно разбудило его. Да, да, это ты. Я узнаю тебя, устига схватил девушку за руку. Это ты, только не хочешь в этом признаться, почему ты таишьs передo мной? Или ты стыдишьs с того, что любовь привела тебя к кузнику? Он привлёк её к себе, ты пришла. Я знал, ты придёшь. Вера не покидала меня. В сумраке подземелья он напряжённо всматривал в её лицо, но девушка отстранилась со словами: "Нет, нет, господин. Я не та" за которую ты меня принимаешь это слабое освещение, обман зрения. Я недавно служу во дворце и принесла тебе поесть, потому что так и больна. Но я полюблю тебя, если ты забудешь ту другую. Нет, нет, я не в силах забыть её, хотя ты очень добра ко мне. Я часто слышу, как ты поёшь, господин. Песни твои так жалосны, так безрадны. Ты грустишь о ней или оплакиваешь утраченную волю? Устига молчал. Песни твои так печальны, что у меня сердце разрывается от горя. Ночью напролёт я плачу по тебе, дала себе слово хотя бы раз отнести тебе миску с едой. Сегодня я подсыпала текис на творного порошку, а когда она уснула, надела её платье, и вот я здесь. О, господин, я с радостью разделю твои страдания. Не горюй, молю тебя. Может быть, мне удастся ещё раз провести теку и стражу, тогда я принесу тебе что-нибудь, что утешит тебя. У меня есть нефритовая фигурка Бога. Я подарю ее тебе, чтобы ты не был таким одиноким. А еще я принесу тебе горсть благовонных семян, самых ценных и дорогих жертвенных семян. Ты можешь бросать их в огонь и наслаждаться ароматом. Я принесу тебе теплое покрывало, чтобы ты не изяб холодными ночами. Днем спрячешь его по целому, никто и не найдет. Может быть, тебе нужно еще что-нибудь? О, да. Да.